Глава вторая День выдался на удивление не осенний и не питерский. С самого рассвета стояла ясная погода. Легкий ветерок приятно ласкал лицо и мягко перебирал волосы. В такие дни верится, что все будет хорошо, и никакие расстройства в них не проникнут. Я приехал в лазарет к девяти утра. Мне должны были сделать перевязку, а Лаврентий обещал лично убедиться, что заживление идет по плану. Я-то знал, что благодаря Архасу оно идет даже с опережением графика, но для поддержания легенды врачам показываться надо было обязательно. Главный императорский лекарь ждал меня в процедурной. Он медленно снял бинты и осмотрел рану. Я видел, как на невозмутимом внешнем лице потянулись вверх брови. — На удивление, хорошо, — сказал он. — Можно сказать, что в регенерации вы такой же молодец, как и в спасении принцессы. — Спасибо, — ответил я, наблюдая, как он обрабатывает мне практически зарубцевавшуюся рану. — Я просто следую вашим указаниям. Он внимательно посмотрел мне в глаза, а затем продолжил заниматься лечением. — Знаете, — сказал он мне немного погодя, — «Там, на Сахалине, мне показалось, что вы — обычный заносчивый юнец, каких сейчас спорут пруди в каждом уважаемом роду. Я рад, что ошибался. Вы доказали, что не останетесь в тени предков и готовы сами встать на защиту Империи. Это достойно уважения. Я даже оторопел от столь возвышенной речи» поэтому до конца процедур обходился лишь ответами на конкретные вопросы Лаврентия. Принцесса меня ожидала в холле лазарета. Я поклонился и приложился губами к протянутой мне руке. Кожа на ее тыльной стороне ладони была теплой, очень мягкой и пахла чем-то вроде лавандового мыла. «Рад видеть вас в здравии и хорошем настроении», — сказал я, рассматривая аккуратный, но наверняка невероятно дорогой костюм Варвары Ярославовны. «Мое здравие на данный момент, ваша заслуга», — улыбнулась она. Оттуда же и настроение приподнятое. «Приятно, знаете ли, в такое прекрасное утро чувствовать себя живой. Вот даже решила пройтись немного в вашей компании». Мы вышли из здания лазарета и направились к огромному комплексу, состоящему из нескольких высотных построек. Благодаря паучьему чутью я практически сразу почувствовал слежку, а вот ощущения опасности не было. Оглядевшись, я насчитал пятерых человек, усердно делающих вид, что они просто прогуливаются или любуются природой. «Ваше Высочество, это, конечно, не мое дело», «Можете не отвечать, если не хотите». Я специально оборвал фразу, чтобы посмотреть на реакцию моей спутницы. Та обернулась ко мне, вопросительно приподняла бровь и мило улыбнулась. «Никита Александрович, говорите со мной всегда напрямую, пожалуйста. Без вот этих вот словесных танцев». «Хорошо». Я усмехнулся, еще раз оглядывая следующих за нами телохранителей. «Скажите, пожалуйста, где были все эти люди во время охоты?» «Нет, я понимаю, что сейчас охрана усилена в связи с произошедшим. Но ведь не могли вас отпустить в лес, где у каждого встречного ружье или острые зубы до да безнадлежащего сопровождения?» «Не поверите, я лично задавала этот вопрос начальнику собственной безопасности императорской семьи. Он обещал разобраться, но пока от него тишина». Думаешь, «Думаю, шьет себе несгораемый костюм, чтобы без страха появиться пред мои очи». Я представил серьезного человека в мундире и погонах, обмотанного несколькими слоями негорючей ткани, стоящего перед принцессой, и рассмеялся. Девушка вопросительно посмотрела на меня, и я описал ей картинку, которую подкинуло мое воображение. Она расхохоталась. «Примерно так», — сказала она. «Просто я думал, что вы сами отослали охрану», — сказал я, когда наш смех затих. «Нет, я, конечно, люблю одиночество», — проговорила на это Варвара Ярославовна. «Иногда мне очень хочется побыть одной. Но, поверьте, не в момент, когда все вокруг взрывается. Лошадь, вырванная из моих рук взрывной волной, летит в одну сторону, я в другую. При мне, не считая Фрейлин и прочих, должно было быть восемь человек. А оказался лишь Скуратов». Что в целом помогло не очень. Если бы не вы, она посмотрела на меня долгим взглядом. Меня бы могло уже не быть. «Да уж», — сказал я, растягивая ехидную улыбку. «Летели вы эпично. Я уж подумал кранты лесу. Сейчас еще один взрыв последует, за ним лесной пожар на пару гектар». «Это я просто головой ударилась», — в тон мне ответила принцесса. «Иначе бы разнесла там все начисто». Так что вам еще повезло». Мы засмеялись, а чуть позже она добавила. «Нет, ну люберецкий вообще пятикантроп с картофельным пюре вместо мозга. Использовать взрывной артефакт против мага огня — это ж додуматься надо». «И тем не менее задуманное у него вышло», — заметил я. «Но, кроме как везением, объяснить я этого не могу». «И закончилось оно навстречу с вами», — сказала принцесса. «Кстати, лежит сейчас в специальной палате в лазарете. Хорошо, вы его прошили профессионально. Кстати, мы пришли». Я кинул взглядом комплекс зданий, нависающих над нами. «А что из этого библиотека?» «Все», — ошарашила меня Варвара Ярославовна. «Видите ли, по приказу какого-то моего предка сюда обязан присылать экземпляр каждой выпускаемой в тираж книги». «Ого!» Я прикинул, как годы спустя с седой бородой, упирающейся мне в колени, ищу нужные мне книги, но еще не обошел десятой части библиотеки. «Хорошо еще, что в последнее время книги по большей части электронные выпускают», сказала девушка, видимо, заметив мое замешательство. «А то, что вышло в бумаге, отлично каталогизировано. Так что не переживайте, много времени поиск не займет». «Это прекрасно», — ответил я, продолжая глядывать здание перед собой. А то и немного растерялся. «А что вам здесь надо найти?» — спросила принцесса, когда мы проходили по основному холлу. «Неизвестный рецепт Оливье? Забытое заклинание последнего дракона? Эротику?» Лишь посмотрев на девушку, я понял, что она надо мной смеется. «Это потому, что ей с тобой хорошо и спокойно», — завозился в сознании Архас. «Ценить надо!» А я понял, что ему тоже до жути интересно то место, куда мы пришли. Если в свое время меня поразила библиотека Академии, то тут все было еще величественнее, помпезнее и ошеломляюще. Книжные полки уходили в неведомую высь и вызывались через специальный экран, после чего спускались вниз со всем своим содержимым. Вместе с дыханием веков, чувствовавшимся в обстановке, тут также царил технический прогресс, да нельзя облегчающий поиск нужной книги. Понимаете, я подбирал слова, пытаясь завуалировать свои истинные мотивы, прикрыв их вполне невинными. И я записался на курс по альтернативным видам магии. Раз уж мне не дано на полную катушку пользоваться магией рода, я надеялся откопать что-то такое, что поможет мне прокачаться. Варвара Ярославовна слушала меня внимательно, вникая в каждое слово. Я вообще заметил за ней такую особенность — слушать, что ей говорят, а затем анализировать. «И вот на этом самом курсе, — продолжил я, — нам задали реферат по различным нетрадиционным техникам». Кое-что я взял из учений своего наставника Ван Ли. Это очень интересные практики из Поднебесной. А во второй части хотел написать про эфир и магов, его использующих. Но книги по этой теме либо уничтожены, либо находятся тут. Фу, выдохнула принцесса. Учение об эфире — это же ересь, запрещенная, между прочим, как у нас в Империи, так и во всех просвещенных странах. «Да я и не собираюсь ее изучать», — поспешил я заверить спутницу. «Мне бы просто понять, в чем заключалась суть и почему запретили». «Я-то и не против», — ответила принцесса. «Как по мне, все это древние предрассудки необразованных людей. Просто находятся все эти книги в отдельной закрытой секции, и, признаться честно, я там никогда не была». «Неинтересно?» — спросил я. «Не знаю». Девушка пожала плечами и задумалась, наматывая локон темных волос на палец. «Просто мне всегда говорили, что это собрание заблуждений предыдущих поколений. Ну, какой мне интерес в том, что некоторые вместо настоящих сварога или стребога почитали своих выдуманных богов?» Она развела руки, словно показывая всю глубину заблуждений. Или вот учение, что все маги — паразиты, и их надо истребить. Нужно оно?» «Конечно, нет». То же самое и с эфирниками. Интересно все это, если только как феномен, но этим должны заниматься ученые. Я с удовольствием прочту новость в ленте о пропавшей тысячу лет назад секте, которая считала, допустим, что магии не существует. А что были такие? Удивился, вспоминая, что Олег упоминал про современную книгу, в которой описывался подобный мир. Ох, кого там только не было, махнула рукой принцесса. Тем временем мы подошли к огромной двери, больше похожей на сейфовую, только размером с дом. Варвара Ярославовна приложила перчатку, которую носила на правой руке, к специальной считывающей панели. «Доступ закрыт», — высветилась на ней красным. «Что за...» — возмутилась Варвара Ярославовна и ткнула перчаткой в панель еще раз. «Доступ закрыт». «Требуется подтвержденный допуск от императорской службы безопасности». «Лишь теперь я осознал, что это не просто сбой в программе». Принцесса нажала на кнопку возле панели. «У вас там экран запотел. Не видите, кто пришел?» Сказала она в микрофон тоном, который я бы не хотел услышать в свой адрес. «Ваше императорское высочество!» Донесся из динамика жалобный голос в распоряжение Его Императорского Величества никого не пускать без его личной визы, и вам в любом случае потребуется спецключ». «Так», — принцесса потерла пальцами переносицу, а я уловил повышение температуры вокруг. «Никита Александрович, побудьте тут, пожалуйста, а я пойду посмотрю, кто у нас такой бессмертный, что наследница престола отказывать вздумал». Она удалилась, а я остался один. От нечего делать я решил пройтись и посмотреть на корешки толпящихся вокруг книг. Это интересное чувство, когда физически ты один, но рядом мысли тысячи миллионов людей. Стоит открыть любую книгу, и ты сможешь заглянуть в иное пространство, наполниться мыслями, которые думал другой человек. Я проходил мимо полок и трогал пальцами переплеты. По большей части это все были огромные фолианты, написанные в незапамятные времена. Мертвые души, записки некроманта, война магов и мир, муму, -му, обучение магии воды с нуля и так далее и тому подобное. Но внимание мое привлек тоненький по местным меркам томик, не больше пальца толщиной. Дело в том, что надписи на его корешке были сделаны от руки, чего я раньше среди книг не видел. Вытащив книжицу, я раскрыл ее и немало удивился, поняв, что она вся написана аккуратным почерком некого древнего мага по фамилии Маврокордато. Кордато. Передо мной был дневник, сообщавший о жизни данного мага и его семьи. Я пролистнул несколько страниц, думая о том, что чужие дневники — весьма скучное занятие. Но тут мой глаз наткнулся на следующий пассаж. Словно хищные животные, ворвались они в храм с мечами на изготовку и принялись рубить и кромсать всех, до кого дотягивалась рука — стариков, женщин, детей. И не было в тот день никого, кто бы остановил мятежную руку, устроившую кровавую резню. Еще несколько страниц спустя... Они хотели полностью вырезать всех магов и их прислугу чистую, так как полагали, что без аристократии, наделенной определенной силой, заживут в свое удовольствие. Дальше. Тогда маги различных стихий объединились, чтобы в заговоре убить одного единственного, правившего всеми. «Меняются миры, времена, люди», — заметил напрочитанное мною Архас события вокруг остаются неизменны. При знях, революциях, убийствах, гонениях, политические игры во власть. Тенденция человеческого поведения всегда одна и та же. И всюду кровь и насилие. И как-то преодолеть, поинтересовался я, листая потертый дневник, со страниц которого, казалось, капала кровь. «Те, кто желают преодолеть это, ввязываются в ту же убийственную игру. Человек по сути своей агрессивен, иначе бы не смог захватить миллионы миров». «Что-то интересное», — отвлекла меня принцесса. «Да вот», — я закрыл дневник, покрутил его в руке и поставил на полку. Увлекся, пока ждал. «От моей спутницы уже не пахло лавандовым мылом, а пахло дымком, как от баньки». Но едва-едва заметно. А я достала пропуск, весело сообщила она, показывая небольшую пластиковую карточку. На этот раз все сработало. Гигантская дверь отворилась, являя нам скудно освещенное помещение. Книги тут стояли на обычных полках, на верхней из которых приходилось добираться по лестнице. «Вы уж извините, что тут не настолько все автоматизировано», — сказала принцесса, проходя внутрь. Просто всех работников архива, кто сюда заходил, пришлось казнить. А новых кадров не напасешься. Что? Мои брови поползли на лоб, и я уже начал прикидывать, буду ли я приравнен к работникам архива. Да шучу я, отмахнулась принцесса. Какие книги нужны? Я назвал. Варвара Ярославовна показала, как пользоваться архивом. Все три нашлись очень быстро, и просмотрел я их по диагонали, стараясь запомнить как можно больше информации. Но только ничего особенно полезного я в них не нашел. Так общие сведения о том, что, мол, были такие люди, которые утверждали, что они маги эфира. Затем они взбунтовались и их всех устранили. До казни, как выразилась бы принцесса, судя по всему, никто не дожил. История была темная и упоминалась лишь в паре абзацев в одной книге, да ссылкой в другой. Лишь в третьей книге я нашел список из пяти родов, которых связывали с эфиром. И вот тут у меня холодок пробежал по спине. Одной из фамилий значилось Мавро Кардато. Получается, это его дневник случайно попался мне в руки. Или не случайно? Я оглянулся на принцессу, но та беззаботно ходила между полок, стряхивала пыль с каких-то книг, но даже не пыталась взять их в руки. Увидев особо красивые переплеты, она сделала на их фоне фото в телефон. Я немного успокоился и не запомнила остальные фамилии из списка. Еще одна, Сан Донато, показалась мне знакомой, но сейчас я не стал тратить время на то, чтобы вспоминать откуда. «Вы скоро?» — окликнула меня Варвара Ярославовна. Я посмотрел на часы. Мы пробыли в запретном секторе почти три часа, которые, по сути, были потрачены впустую. Хотя, как сказать, как сказать? «Уже иду», — ответил я. Не стоило заставлять ждать монаршу особу. Я аккуратно поставил на полку книгу, спустился по лестнице вниз и подошел к девушке. Как я понимаю, эти книги для более детального изучения брать нельзя. «Совершенно правильно понимаете», — ответила принцесса. «И это не мои правила, так что пусть остаются незыблемыми». И тут я вспомнила о виденном мною дневнике. Он-то был как раз за пределами этого сектора. «А те книги, что находятся вне этого помещения?» — спросил я. «В основном да, под личную ответственность. Не вернете, пришлю полицаев». Я усмехнулся. «Зря смеетесь», — сказала на эта девушка. «Знаете, как люди становятся забывчивы, когда дело касается библиотечных книг?» Я лишь развел руками, потому что никогда не брал книг в библиотеке, и понятия об этом всем не имел. Подойдя к полкам, где ждал принцессу, я вновь взял дневник Мардукардата в руки. Я еще совершенно не понимал, чем он может мне помочь и что я хочу в нем найти. Пролистал, но кроме аккуратных заметок про различные зверства, ничего не увидел. Может, не стоит его брать? Зачем? Еще ответственность за возврат на меня ляжет. И тут, словно вспышка озарения, прошила мой мозг. Я решил взглянуть на дневник через самую слабенькую эфирную линзу. «Если ты видишь это», — гласила надпись, — «значит, ты один из нас». В данной книге собраны жизнеописания последнего из действующих ныне эфирных магов в Европе. Меня зовут Никола Маврокордата. Я расскажу, что на самом деле произошло с нами. «Ого-го! Вот это да!» — кричал я мысленно, пытаясь не показывать вида. «Мне тоже интересно, что там!» — заворочился Архас. «Давай, читай!» «Не сейчас же!» «Надо сначала принцессу проводить». Мой ментальный наставник был явно недоволен таким раскладом, но решил не настаивать. Видимо, счел мои действия полностью обоснованными. «Вот эту можно взять?» — спросил я, как можно более непринужденно показывая дневник. «Сейчас устойки проверим». Там она взяла у меня рукописную книжицу и поднесла к сканеру. Мне на секунду представилось, что сейчас взвоют сирены, сюда нагрянет императорская безопасность и меня скрутят на месте. «Да, это можно», — сказала принцесса, отдавая мне дневник. «Чем дальше займемся?» Я буквально слышал, как шипит Архас, желавший мне поскорее приступить к чтению. Честно говоря, у меня было ровно такое же желание. Но отказать монарше особе я не смел. А вы бы чем желали? Поинтересовался я. Варвар Ярославовна задумалась, точнее сделала вид, так как я видел, что у нее уже есть ответ на этот вопрос. Я бы хотела, чтобы вы мне показали, чему вас учит восточный преподаватель. Тихо, немного неуверенно произнесла девушка. Хм, я задумался. В любом случае, пока это похоже на церковные фокусы, и вряд ли будет интересно. Принцесса нахмурилась. Но я готов показать, чему научился. «Вы поймите, я не просто так спрашиваю», продолжала она, шагая прочь от библиотечного комплекса. «После нашего с вами разговора я озадачил отца тем, чтобы найти подходящего мастера. Но дело в том, что это может занять время и немалое. А я не хочу ждать, сами понимаете. Может быть, ваш мастер сможет порекомендовать кого-то конкретного». «Я обязательно спрошу у него», — пообещал я. «Вот, а мне покажете, чему он учит», — продолжала гнуть свою линию принцесса. «Тогда нам понадобится кухня». «Кухня?» — переспросила она с удивлением. «Да, и десяток яиц». Я заговорщицки улыбнулся ей. «Вы просто не понимаете!» — принцесса воззрилась на меня. «В моем случае кухня — объект повышенной опасности». «Ничего страшного, зато там убираться проще», ответил я, вспоминая, как испачкал пол спортзала. С кафеля яйца счищаются значительно лучше, чем с персидских ковров. Прислуга, увидев нас на пороге кухни, конечно, опешила, но постаралась сделать вид, что ничего необычного не происходит. Нам выдали несколько десятков яиц и оставили в помещении, где обычно происходила сортировка продуктов. Стояло несколько стеллажей, а по периметру шла широкая основательная мраморная столешница. Смотрите, сказал я и принялся аккуратно поднимать одно яйцо за другим, пока не подвесил в воздух целый десяток. Затем я сделал так, чтобы они висели на разной высоте, потом жонглировал и передвигал по-разному. Действительно, фокс, несколько разочарованно проговорила принцесса. Я предупреждал, Ответил я, отвлекся, и одно яйцо все-таки упало на пол и разбилось. Однако на самом деле все немного сложнее, чем кажется. «Как это может быть полезным?» — поинтересовалась Варвара Ярославовна. «Может». Я заприметил несколько ножей, висящих на магните и воткнутых в специальную подставку, и поднял в воздух их. Например, для самообороны... «Я имел в виду, как это может быть полезным мне», — ничуть не испугавшись, сказала принцесса. Я задумался, походил по кухне, затем взял коробку с яйцами. У Карины же была схожая проблема. Просто у нее магия другая, так? Вместо того, чтобы устроить точечный сквозняк, она сносила ураганом дом, образно говоря. Так и тут. Разбив яйца прямо на столешнице, я подвел принцессу туда. «Ваше высочество, поджарьте мне, пожалуйста, одно яйцо». Попросил я, а затем, увидев, с каким ехидным выражением она на меня смотрит, поспешил добавить «куриное». Несколько растекшихся белков и желтков посреди них почернели сразу. Кулаки принцессы сжались, на лице появилось обреченное выражение лица. «Не получается». Она взяла сгоревшее яйцо и бросила его в стену. Я схватил другое и тоже бросил. «Значит, надо сдаться!» — прокричал я. «Русские принцессы не сдаются!» В тон мне прокричала она, схватила желток, который не сгорел едва схватился, и бросила в меня. На груди расплылся желтый потек. «Ах так!» Я схватил коробку яиц, отскочил в другую сторону кухни. Спрятался за стеллажом и стал разбивать яйца, добывая оттуда содержимое, чтобы затем отправить его в сторону принцессы. Она мне отвечала тем же, заливисто смеясь. Пронесло. Искорки гнева, готовые превратиться во взрывную волну, пропали. Девушке снова было весело и хорошо. Следующая попытка последовала минут через пятнадцать. Мы с головы до ног, вымазанные яйцами, стояли у столешницы и смотрели на последний уцелевший десяток. «Представьте, что в ваших магических руках что-то предельно хрупкое, требующее нежности и достаточно трепетного отношения», — подсказал я. Она закрыла глаза и сосредоточилась, а я увидел, как яйцо перед ней стало медленно подрумяниваться. По кухне поплыл приятный запах настоящей яичницы. «Получилось! Получилось!» — закричала она, подпрыгивая на месте. Затем на радостях обхватила меня за шею и поцеловала в щеку. «Не знаю уж, как императрица, но кухарка из вас выйдет замечательная», — ляпнул я, тут же получив под затыльник.